Глава 34. Переход на Торбеева получился хоть и не так легко, как раньше, но все же далеко не на пределе сил, что внушало некоторый оптимизм. Я плюхнулся в кресло и вытер лоб рукавом. «Ну, чего ты стоишь? Садись, у нас все равно перерыв в Аврале», предложил я Гоша, а то у него был такой вид, будто он прямо сейчас собирался куда-то бежать. «Ох, правда, спешить теперь некуда», — выдохнул он и сел напротив. «Ты отдыхать сколько будешь? Час? День?» «Думаю, полчаса», – предположил я, беря с полки телефон. «А вообще-то, как раз до приезда медиков». В телефоне тем временем отыграла музыка, и голос моего знакомого доктора Димы сообщил мне. «Да, Жора, слушаю». «Привет, Дима. Тут, значит, у нас как раз произошло то самое, про что мы договаривались. Насколько я понимаю, отравление, причем довольно тяжелое. Но больную привезут сюда только через полчаса, так что особо не спеши, ну и не тяни, пожалуйста». «Подробности?» «Я их не знаю». Женщина что-то съела, и через десять минут ей стало плохо, а еще через десять совсем плохо. Ну и чем дальше, тем хуже. «Ясно, ждите», — сказал доктор и отключился. Год назад, по времени Гошиного мира и неделю назад этого, я познакомился с одним живущим недалеко врачом скорой и предложил ему подработать. То есть весьма не бесплатно быть готовым к тому, что в моем коттедже вдруг появится больной или раненый, и его придется срочно вытаскивать с того света». Через 20 минут в открытые ворота коттеджа въехала машина доктора, и мы с Гошей открыли портал «Ванечка в дворец» в мою комнату. На всякий случай вроде этого я сделал замок в ее двери, открывающемся изнутри, и вот пригодилось. Мы выскочили в коридор, где на нас оторопело уставился какой-то лакей. «Где императрица?» — спросили мы чуть ли не хором. «В спальне?» Мы галопом внеслись на второй этаж и ворвались в хорошо знакомую мне спальню. Там толпилось человек пять, так что из-за них Мари было и не видно. «Всем немедленно покинуть комнату!» — властно гаркнул Гоша. Народ оторопил. «Кому-то неясно? В седьмой отдел тянет?» — осведомился я. «Все вон, мигом!» Народ сбросил оцепенение и ломанулся к дверям. Но наклонившийся к кровати высокий худой мужчина, кажется лейб-медик императрицы, на наши вопли не прореагировал. «А вас что мне, вручную выкидывать?» — возмутился я. «Да хер с ним потом пристрелишь, спешить надо!» — крикнул Гоша. Ошвырнув лейба, я сгреб императрицу вместе с одеялом и шагнул к стене. Или мне показалось, или портал открылся еще чуть труднее. Но открылся, и мы ввалились в гостиную коттеджа. Я только успел положить Мари на кушетку, мельком глянуть на нее, вроде жива, как вбежал доктор Дима с помощником. Я отошел к окну, чтобы не мешать специалистам. По словам Димы, Мари отравили мышьяком. Я даже почувствовал некоторую обиду. Все-таки царственная особа, а ее под чуть таким тривиальным ядом, чуть ли не дустом. Но с другой стороны, теперь ее жизнь была вне опасности. Она мирно лежала под капельницей с промытым желудком и кишечником. Доктор пробыл у нас до вечера и отбыл только убедившись, что помирать пациентка не собирается. Уходя, он велел его звать, если что, и с уважением сказал, что у больной очень сильный организм. Еще сутки мы с Гошей по очереди дежурили у постели больной. Забежавший ненадолго доктор сказал, что все нормально, капельница больше не нужна. Кризис прошел. На следующий день Мария уже полноценно пришла в себя и попыталась встать. Я говорю, именно попыталась, потому как с этим пришлось малость подождать, и отнюдь не из-за медицинских соображений. Просто на момент забрания ее из того мира на ней было находящееся в умеренном беспорядке нижнее белье, а в результате медицинских процедур и прочего этот беспорядок стал откровенно неумеренным. Но запаса дамской одежды соответствующего размера в коттедже не было. Имелись, правда, машины тряпки. Вот только джинсы моей племянницы морить достали бы поясом как раз до горла». Я поискал юбку и таки нашел кожаную, практически подходящую по диаметру, и к ней соответствующую блузку. Но мои старания оценены не были. Мари отказалась надевать это под предлогом крайней неприличности. И чего, спрашивается тут неприличного, юбка была даже длиннее моих трусов. Но пришлось ехать в сергиев посад за бельем и одеждой. Несмотря на полное отсутствие опыта подобных покупок, я справился. Мари надела привезенные мной тряпки и встала. Про то, что сейчас время в ее мире стоит, она была уже в курсе и поэтому никуда не торопилась, как должное, приняв необходимость еще на пару дней, остаться в моем коттедже. «Я беспокоилась за Ники», — пояснила она, — «но раз мы вернемся в тот же момент, можно не спешить». «А чего за него беспокоиться?» — поинтересовался я. «Но ведь и его тоже?» — растерянно пояснила императрица. «Что?» — не понял Гоша. «А я уже начинал подозревать, что понимаю». «Так тебя траванули не в тихой домашней обстановке, а на каком-то сборище?» Мари возмущенно глянула на меня. «Джордж, мы же не одни», — читалась в ее глазах, но ответила. «Я пригласила на завтрак глава Ламсдорфа, чтобы обсудить с ним письмо моей сестре. Но тут без приглашения приехал некий еще до графа. Завтракали мы втроем. Вдруг Ламсдорфу стало нехорошо, он извинился, секретарь помог ему выйти. А потом стало плохо мне». «Разберемся», – пообещал я. «Кому там стало хорошо, а кому не очень. Но это значит, что если инициатором покушения был не Николай» – Мари снова одарила меня взглядом – «то по возвращении мы застанем его в очень расстроенном здоровье. То есть еще и на него портал придется тратить, когда вообще неизвестно, сколько их осталось». «А ты что, предлагаешь не делать ничего?» – нахмурился Гоша. «Наоборот, много чего, и исключительно в комплексе. С собой мы возьмем антидот, первый укол я ему и сам сделаю. Потом перетащим сюда на растерзание медицине. Как очухается, сразу бумагу ему под нос, пусть отречение подписывает по состоянию здоровья. Подпишет, вернем семье здоровым, разве только с соблюдением некоторых мер предосторожности. Прошу присутствующих утвердить этот план». «А что за меры?» – поинтересовался цицеревич. «Например, торпедировать его лошадиной дозой». «Вернется и огласит отречение, предупредим, что полгода ему вообще нельзя ни капли, да и потом придется употреблять с осторожностью. Не огласит, предупреждать не будем. Я серьезно, так что ставим вопрос на голосование». В комнате повисло тяжелое молчание. Наконец его нарушила Мари. «Кажется, на военных советах первым говорит младший по званию. Тогда я за». «Следующий я. Мое мнение и так известно. За». «За», кивнул Гоша. «Ну, тогда начинаем потихоньку, без спешки, собираться. Мне тут надо отъехать на полдня по поводу всякой медицинской химии». Наше появление в спальне Анечкова дворца добило пытающегося подняться с четверинек тамошнего врача. Вот только что эти двое шагнули к невесть, как образовавшиеся дырки в стене, утаскивая с собой находящуюся при смерти императрицу, и вдруг дырка исчезла, а стоят уже трое. Причем императрица мало того, что имеет нормальный цвет лица, стоит на своих ногах, совершенно не собирается помирать, так еще и одета непонятно во что. Я подошел и рывком поднял его на ноги. Он с ужасом глядел на меня и даже, кажется, пытался креститься дрожащей рукой. «Значит так, вы уже поняли, что видели то, чего вам лицезреть было совершенно не положено. Слышали, что про вас предлагал его Высочество? В общем, хотите дожить до вечера? Сидите тихо и из дворца ни ногой. А теперь отвечайте. Где Николай?» «У... у... уехал, ему тоже стало плохо, он позвонил Гершу». «Куда уехал? В зимний...» Я снял трубку телефона. «Зоя, это Найденов». «Обеих фриллин в полном снаряжении в спальню к Марии Федоровне, а меня соедини с гаражом. Гараж, машину на выезд в сопровождении дежурной смены, вооружиться автоматами, действуйте!» Мария осталась изображать из себя с трудом выздоравливающую страдалицу, а мы в сопровождении Нары с десятком бойцов помчались к зимнему. «Что там говорил доктор Дима про Мари? Еще десять минут и спасать было бы некого?» Выходит, у Ники одна надежда, что ему досталась доза поменьше. Нас еще и не сразу пустили, охрана Зимнего пыталась выступать. Гоша, плюнув на конспирацию, позвонил прямо из автомобиля. Наконец мы оказались в небольшой комнате на втором этаже южного крыла. И прямо от дверей я понял, спешить некуда. Аптечку я тащил зря, около живого так не стоят. Впрочем, медицинский чемоданчик мог бы пригодиться, будь у меня хоть малейшее желание его использовать. Наше появление повергло собравшихся в шок. Кто-то пузатый шумно грохнулся в обморок. Остальные стояли, разинув рот. «Эх, сказать бы, теперь что-нибудь значительное», — подумал я, — типа, какой светильник разума угас. Хотя, пожалуй, это будет перебор. «Да о чём это я? У меня же всего десяток автоматчиков на весь дворец, а тут сейчас могут начаться очень интересные события, как народ очухается». От группы возле новоприставленного отделилась могучая фигура и молча встала рядом с Гошей. О, и генерал-адмирал тут уже лучше». Я тоже подошел к цесаревичу и негромко сказал. «Ваше Величество, разрешите в силу чрезвычайной ситуации принять дополнительные меры по охране дворца». «Действуйте, генерал», кивнул мне Гоша. Я повернулся к старшему охранной десятке и приказал. «Бегом в машину, оттуда радируйте в Гатчину, пусть срочно присылают сюда воздушно-десантную роту с полным боекомплектом. Далее для охраны аэродрома оставить минимум. Остальные боеспособные подразделения БАО сюда. Потом циркулярно передадите сигнал «Шторм». «Выполняйте!» Через час дворец начал заполняться десантниками. Вовремя я сподобился создать эту роту, в полном снаряжении, включая лопатки. Потом с моря донеслись залпы. Это находящиеся в кронштадте корабли, приспустив флаги, салютовали безвременно усопшему императору. А Гоше уже образовалась очередь из наиболее шустрых, которым вдруг засвербело срочно принести ему присягу. Питер. По сигналу «Шторм» летели Татьяна, Беня и Константин Аркадьевич, но пока они долетят. Да и если вспомнить, как Костя боится полетов, аж да и коты. Вряд ли он прямо в воздухе напишет Гоше подходящую к ситуации речь. А надо срочно так, что придется самому напрячь извилины. Так, начинаем с обращения. Граждане? Не поймут юмора. Братья и сестры? Вроде рановато. Россияне? Пожалуй, сойдет, ведь надо подчеркнуть, что обращение идет ко всем. Ну, вступление понятное. Рука Наймита вражеских сил вырвала из наших рядов... Блин, да кого же? Нет, не вырвала, а это самое... осиротила нацию. Или Россию. Подлый удар пришелся по-лучшему, прям-таки по уму, чести и совести нашей эпохи. Но враги просчитались. Есть кому поднять выпавшие из ослабевших рук знамя. Есть. И над телом невинно убиенного старшего брата, великомученика земли русской, я клянусь... «Все, в уме дальше не получается», — подумал я и велел срочно доставить из Анечкова дворца стенографистку. Прочитав мое творение, Гоша сделал несколько полезных добавок. В частности, я забыл упомянуть про Мари, а следовало, так что в речи появилось и упоминание о лежащей при смерти императрице. Надо будет, значит, печатать бюллетени о ее здоровье и вывешивать в общественных местах. Кстати, потом Гоша вставил кусок и про меня, мол, в этот тяжелый момент рядом с ним находится его верный соратник, всем известный генерал Найденов, князь Порт-Артурский, который железной рукой обуздает воспрянувшую вражью силу. Проезжовые рукавицы, малость подумав, решили не писать. В два часа дня император Георгий I произнес речь с балкона Зимнего дворца. Говорил он хорошо, громко и с чувством, да и его вид в авиационном полевом мундире с кобурой на пузе тоже внушал уважение. Над Россией явно вставала заря чего-то нового. Знать бы еще чего. Впрочем, через три часа VIP-пересвет сядет прямо на Дворцовой площади, и будем общими усилиями разбираться в ситуации. Под контрольной нам газеты Гошина речь была отправлена заранее, и там уже начинали набираться экстренные выпуски. Ближе к вечеру мы с Гошей наконец-то смогли в более или менее спокойной обстановке обсудить ситуацию. Уже были опрошены все присутствовавшие при последнем получасе жизни бывшего императора. «Он, похоже, чувствовал, что ты где-то рядом», — поделился я сведениями со свежеобразовавшимся величеством. «В бреду звал тебя, а незадолго до кончины пришел в сознание. При свидетелях сказал, что вручает судьбу России тебе и что отменяет пункт о равнородности в законе о престолонаследии. Потом просил тебя позаботиться о его сыне». «Алекс уже в положении. Так что по порталам зря не шастаем, чтобы была возможность его нашим врачам показать. К этой просьбе я намерен отнестись со всей серьезностью. Вот ведь как вышло. Жил он тут ничуть не лучше, чем у нас, зато хоть помер как человек, на посту, так сказать, и детей за собой не потянул. Надо озадачить Константина компанией по узыковечиванию памяти». «Предложил Гоша. Кого-нибудь поталантливее посадить, написать книгу про то, что на рубеже веков в России правил умный, мягкий, душевный и добрый человек. И как враги за это его сживали, со святой жили, наконец. И как намек, что теперь на троне сидит тоже умный. И в какой-то мере душевный, но помнящий о трагической судьбе своего брата. И деда, между прочим, тоже. Эх, брат, как же это угораздило его в зимний кинуться». Сидел бы вам спасли бы, тем более, что он заранее отрекаться начал. Вот ведь не повезло бедному Ники. «Это как инстинкт», — объяснил я, — «раненый зверь стремится в свою берлогу. Ну и у людей что-то такое есть». «Думаешь, это англы пытались ликвидировать маман?» — вернулся к против жизни Гоша. «Ну не японцы же. Они еще не доозверели до таких методов. А сыны Туманного Альбиона, наоборот, других и не знают аж современ Ивана Грозного». Тогда как раз похожая история произошла. Так что Ламсдорфовского секретаря уже ищут, только боюсь, как бы секретарский трупик не нашли. Кстати, а ты ищи себе нового министра иностранных дел. ламсдор то ведь тоже того. А это не он, случайно, был тут главным? Не похож этот Ламсдорф на камикадзе. Знал бы он, в чем дело, уже при первых признаках отравления завопил бы. «Это ошибка, травить собирались не меня, врача сюда срочно». «А вот окружение его, включая домашних, уже изолировано. После ужина съезжу, посмотрю, как там движется следствие. Возвращаться мне Ванечков или сюда?» «Сюда», — сказал Гоша. «В ближайшее время пройдись по зимнему, присмотри помещение себе и своим службам. Узел связи, охрана, гараж, авиагруппа на автожирах. В общем, ты это лучше меня знаешь. Так что вперед, генерал. Вы теперь особо приближенные к императору. Родина вас не забудет».